Глава 34. Кью, кью, я здесь, шеф. Пыль от обвала еще не рассеялась, но я уже понял всю безнадежность возникшей ситуации. Вход был завален крупными каменными обломками, и нечего было и думать о том, чтобы разобрать возникшее препятствие вручную. Кью, доклад, что с комплексом? Он в норме. Этот железный болван рассчитан и на более серьезные нагрузки. «Что касается моего состояния, то рад сообщить, что, несмотря на несколько ударов камней, все мои системы работают в штатном режиме». «Хорошо, тогда не трать время попусту. Как только немного осядет пыль, врубай комплекс на полную мощность и пусть он проделает проход, ведущий вниз». «Шеф, но ведь никаких «но». Пусть дроны из долины думают, что заживо нас похоронили». «Хм, Лекс, а это неплохая идея. Вот только...» «Кью, не начинай». «Ладно, я понял. все сделаю». Дрон подлетел к стоявшему без движения комплексу. «Эй ты, ведро с гайками. Марш за мной». Огромный дрон вздрогнул и лязгнул многочисленными манипуляторами. Кью тем временем направился к противоположному краю пещеры, и проходческий комплекс, словно послушная собачка, двинулся за ним следом. Прошло несколько томительных минут, в ходе которых мой ИИ задавал трофейному дрону направление для движения и проверял работоспособность его систем. Наконец он счел, что все находится в относительной норме. Послышался гул вибрационного бура, и дрон медленно, шаг за шагом, начал вгрызаться в возникший на его пути завал. Массивные валуны хрустели и шли трещинами, постепенно превращаясь в мелкий щебень, который дрон отгребал в сторону. Хуже всего, что к пыли от недавнего взрыва добавилось еще облако, отработающего на полную мощность дрона, которое свело видимость почти до нуля. Прошу тебя, только не сломайся. Главное, чтобы это древнее железо выдержало, иначе грот превратится в нашу могилу. Пару раз с потолка пещеры срывались достаточно крупные камни и со звоном отскакивали от прочного корпуса проходческого дрона. Тот, не обращая внимания на подобные мелочи, продолжал работу. Я же в такие моменты непроизвольно вжимал голову в плечи, молясь всем богам, чтобы подобное больше не повторилось. Наконец шум работы резко стих. Из облака пыли вылетел Кью. «Босс, проход очищен, впереди тоннель». Я протиснулся мимо дрона и всмотрелся в уходящий в темноту проход. Судя по направлению, он уходит к центру долины. Кью, разведай, что там впереди. Прости, шеф, не могу. На эту часть пути Хаттери установил программный запрет. Весь оставшийся путь ты должен проделать в одиночку. Я зло сплюнул. все таки мой хитрый наставник решил оставить мне неприятный сюрприз. Не удивлюсь, если все это время Кью сбрасывал ему подробную информацию о наших похождениях. «Ладно, чёрт с вами. Раз в тоннель тебе нельзя, сделай проход наружу и жди меня у перевала, ведущего к Плеши. Надеюсь, на это запрета у тебя нет? Всё будет сделано, босс! Отлично. Тогда до встречи. Удачи, Лекс. И тебе». Я помахал дрону рукой, и медленно направился к темневшему впереди тоннелю. Похоже, Хатари уже знает, что ожидает меня по ту сторону прохода. Я прошел сотню метров, когда под ногами открылся край довольно глубокого провала. Повезло, что репликант вовремя среагировал и подсветил возникшую на пути опасность. Я обогнул провал по краю и вышел в очередную пещеру. Под ногами что-то хрустнуло. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть находку. «Скелет летучей мыши. Видимо, до обвала здесь была довольно обширная колония. Жаль, что кости не сгодятся для прокачки. Бесполезный хлам. Хотя, может, дело в том, что они пролежали тут кучу времени и просто потеряли часть своих свойств». Над головой послышался шорох и приглушенный писк. «Я ошибся. Похоже, из пещеры есть еще как минимум один выход». Легкий укол в шею заставил меня зашипеть от боли. Я сорвал присосавшегося ко мне грызуна, свернул ему шею и без сожаления опустил на кровососа свой ботинок. Раздался влажный хруст. Следующего кровососа я попытался сбить ударом своего меча. Куда там? Летучий гад ловко увернулся с траектории удара и скрылся в темноте. Я не без интереса поднял убитую летучую мышь. Хм, в этот раз репликант выдал довольно развернутую справку, которая подтвердила мою догадку. Голова летучей мыши — редкий материал для развития брони. Вероятная способность — эхолокация. Поколебавшись, я вытащил из рюкзака контейнер и убрал в него свою добычу. Эхолокация — не худшая способность. С ее помощью можно ориентироваться даже при полном отсутствии освещения поэтому не будем отказываться от того, что само идет ко мне в руки. Через несколько минут я оставил пещеру с летучими мышами позади. На очередном повороте я миновал обширную выработку, где на полу остались довольно архаичные рельсы, были тут и искорёженные временем и частичным обвалом вагонетки. Жаль, не попалось ни единого следа руды, которую здесь добывали. Хотя, учитывая необходимое мне для развития брони количество подобных ресурсов, Пара кусков руды ситуацию не исправит. Тоннель резко повернул и довольно круто пошел вниз. Стараясь не поскользнуться на скользком полу, я начал спускаться. Постепенно проход стал расширяться и, наконец, вывел меня в довольно просторный зал. Я непроизвольно зажмурился. Небольшая каменная арка, расположенная в центре зала, при моем приближении ожила и замерцала призрачно-синим светом. Это еще что такое?» Репликант молчал, но и без его подсказки мне было понятно, что моя находка не вполне обычная. «Скорее всего, это и есть артефакт, оставленный здесь расой древних. Значит, вот из-за чего столько шума. Из-за этой странной каменной арки и был весь сыр-бор. Я подошел к ней вплотную, и только тогда увидел несколько человеческих скелетов. Хм, похоже проход на ту сторону лишь для тех у кого есть репликант, иначе чем еще объяснить подобную находку. Я осторожно протянул к проему руку. Ничего не произошло. если Хатри меня не обманул, то по ту сторону я смогу пройти последнее испытание и наконец-то получить броню. Поколебавшись несколько мгновений я шагнул вперед. тело пронзили тысячи иголок. И это все? Я оглянулся на оставшийся за спиной портал. К чему были нужны все эти сложности? Нельзя было просто вывести меня в указанное место. Но стоило мне об этом подумать, как свет портала стал ослепительно белым и буквально затопил все пространство вокруг. Интенсивность свечения все нарастала, и наконец я рассмотрел до этого скрытый от меня противоположный край пещеры. «Чтоб тебя!» — я удивленно замер, рассматривая уходившую куда-то в недры горы сферическую конструкцию. «Корабль. Древний корабль. Вне всякого сомнения это реликт, оставшийся от расы предтечь, такой же, как тот, что находится на столичной планете. Вот она, истинная причина аномалии». Я выругался, не в силах сдержать охватившие меня эмоции. Значит, Хаттери знал о нем с самого начала. Вот же гад мог бы и раньше сказать. Хотя, может, он просто хотел перестраховаться на случай моего плена. Логично. Раз я не знаю про конечную цель путешествия, то и в случае плена не смогу разболтать лишнего. К черту, не буду даже пытаться разгадать его мотивы, раз он так поступил. Значит, на то были веские причины. Если обзаведусь бронёй, постараюсь как можно скорее покинуть эту гостеприимную планету — Хватит с меня местных интриг. Если кто-то прознает про находящийся здесь корабль, мне не жить. Свидетелей никто не любит. Сомневаюсь, что тот живот-то стал бы со мной делиться подобными сведениями. Ладно, как говорится, перед смертью не надышишься. Нужно сделать то, ради чего я сюда пришел. Стоило мне немного приблизиться к кораблю, как он, словно живое существо, ощутимо вздрогнул. Часть корпуса напротив меня пошла волнами, а затем закрутилась в спираль. Во внешнем корпусе открылся проход, за ним была лестница, которая вела куда-то в глубину корабля. Жаль, что с моей позиции нельзя было толком понять, что же находится внутри. Сколько я не всматривался, внешнее пространство корабля было скрыто густой дымкой. Я осторожно прикоснулся к корпусу корабля. «Ха! Щекотно-то как!» По рукам пробежали крохотные электрические разряды. Корабль явно прокачивает через себя огромные потоки энергии. Из глубины горы послышался глухой рокот, словно бы корабль сделал глубокий вздох. Корпус корабля, на удивление, теплый. Похоже, передо мной не бездушная груда металла. Вне всяких сомнений, реликт живой, и, судя по внешним проявлениям, он очень рад тому, что я его нашел. Он меня зовет. Эта мысль была яркой и отчетливой. Я медленно сделал шаг, затем еще один, и вот я уже внутри. Корпус за моей спиной закрылся, напрочь лишая меня возможности сбежать. Впрочем, я не испугался. Реликт мне не навредит. Наоборот, сейчас он готов защитить меня от любой внешней угрозы. Ослепительно белые стены и пол внутри корабля легко пружинили под ногами. Корабль был живым существом, продуктом биотехнологий. Стены пульсировали, словно в такт биению исполинского сердца. Сотни разноцветных искр бежали по едва заметным прожилкам в стенах и потолке. Я любовался открывшейся картиной и осторожно шел вперед. Словно по волшебству, Коридоры по ходу моего движения меняли свою конфигурацию, пока, наконец, все не прекратилось. Впереди замаячила изумрудная зелень каких-то растений. Сад? Внутри корабля? Но увиденное мало походило на привычное мне оранжереи. Где-то вверху, над головой, в небесной вышине порхали десятки птиц. Иллюзия? Нет, не похоже. Она не может быть настолько реальной. Обширный сад с сотнями растений и цветов раскинулся передо мной. Небольшое полупрозрачное облачко возникло прямо из воздуха и, словно играя со мной, полетело вперед. Наверное, реликт устал ждать и решил таким необычным способом указать мне дорогу. На очередном повороте тропы мой проводник неожиданно завис у невысокой чаши фонтана. Я осторожно приблизился. Гладкая водная поверхность, в которой отразилось мое слегка испуганное лицо, внезапно забурлила и изменила свой цвет. Вместо прозрачной она стала серо-стальной. Навстречу мне из фонтана поднялась упругая стена металла. Я хотел было сделать шаг назад, но не успел. Накатившая стальная волна поглотила меня с головой. Жидкий, холодный металл проник в глаза, легкие, уши кажется я закричал но все закончилось столь же стремительно как и началось стена жидкого металла стремительным потоком отхлынула обратно в чашу спустя секунду фонтан сменил свой окрас и вновь в нем журчала самая обычная вода и это все где обещанная броня почему я не ощущаю никакой разницы что за шутки Реликт задрожал, словно бы мои слова пришлись ему не по душе, однако краем сознания я успел ощутить вспыхнувшее чувство единства. Корабль признал во мне своего, и он просил проявить чуточку терпения, словно намекая на то, что все еще впереди. Эта тонкая духовная связь, с помощью которой мы беззвучно общались, была едва уловимой, но я чувствовал, что с этого мгновения я стал частью настолько древней и могущественной силы что на фоне нее любой человек просто жалкая букашка детский восторг сменился не менее живым интересом словно маленький ребенок я прошелся по кораблю изучая все даже самые отдаленные уголки пока наконец мне не дали понять что пора возвращаться. Коридоры снова пришли в движение, и через несколько минут я уже стоял рядом с хорошо знакомой аркой портала. Оглянувшись на закрывшийся за моей спиной проход, я разочарованно вздохнул. Похоже, обещанное я все таки получил. Осталось только разобраться с новым даром, и тогда можно уже не опасаться внезапного удара в спину. Броня позволит мне выйти на совершенно новый уровень. «Так, стоп». Это еще что? Я с трудом поборол охватившее меня чувство эйфории и вседозволенности. Главное — самоконтроль. Пользуясь полученными от хатери навыками, я взял разбушевавшиеся эмоции под контроль и лишь тогда шагнул сквозь арку портала.